Глава 17. Начался ливень. «Значит, никто не станет спорить», — подытожил сэр Генри Мэривейл, — «что виновным может быть только один человек». В полицейском участке, в кабинете «Огню», мастер, Гэм и сам хозяин помещения придвинули стулья к письменному столу, где небольшими группами лежали разнообразные предметы и официальные формуляры. Последними здесь появились ложечка и соответствующий рапорт лаборанта, где значилось, что в оставшемся на ней грейпфрутовом соке обнаружена одна пятнадцатая грана c 21 h 22 n 2 o 2 или, говоря проще, стряхнина. Дочь хлестал по окнам и журчал в водосточном желобе. Было без малого десять вечера. «Все согласны», — осведомился ГМ. Определенно, кивнул огню. Ну, пожалуй, со свойственной ему осторожностью признал Мастерс. Это лично. В таком случае, почему во имя бобов святого Игнация все сидят сложа руки? Заполняйте ордер, и пусть старший констабль его подпишет. Поверьте, тянуть время совершенно незачем и наш приятель слишком опасен чтобы оставлять его на свободе мастерс потер подбородок мы защищаем эту девицу настаивал ГМ. — как только можем разве что полисмена к ней не подселили как это не подселили сердито проворчал мастерс оскорбленный до глубины души этому пора положить конец «Надо что-то делать, и чем быстрее, тем лучше!» Инспектор Огню взял ложечку и постучал ею по столу. «Не кажется ли вам, сэр, — спросил он, — что виновный подстроил все так, чтобы мы пришли именно к этим выводам?» ГМ обдумал услышанное. «Не вижу, как такое могло произойти, сынок. Эту тему не поднимали!» «По крайней мере, ни я, ни Мастерс. И главный свидетель готов ответить на любые вопросы. Мастерс, говорите, что вас не устраивает?» «Все звучит очень складно, сэр, но стоит ли горячиться?» — усомнился на инспектор. «Признаю, что человек, о котором идет речь, действительно виновен. Господи, этого нельзя отрицать!» Нас одурачили невинным лицом и актерской игрой. Причем сделала это такая гадина, какой я в жизни не видел. — Здесь вы правы, — согласился Огню, погруженный в безрадостные мысли. — Ну, хорошо, — согласился Мастерс. — Дело крепкое, но следствие не завершено. Он постучал пальцем по стопке документов. — Мотив доказан, и это хорошо. Здесь. Он указал на формуляр. «Свидетельство аптекаря Льюиса Эл Льюиса. Что еще лучше? А здесь, благодаря блестящей административной работе инспектора Огню...» Продолжил мастер, свято веривший, что с местной полицией лучше дружить, а не ссориться. «У нас свидетельство о приобретении ножа в Глостере. И это попросту замечательно!» Он показал всем нож, которым убили Артура Фейна. Если не присматриваться, кинжал действительно походил на резиновый. Продавец готов опознать покупателя. Здесь наш приятель совершил досадный промах. Но так всегда бывает. Сколько не умничай, непременно проколешься. Положив нож на место, Мастерс взял служебный целлофановый пакет со следами белесого порошка. «Место, где мы обнаружили это вещество — высший класс». Скажу, и присяжные подтвердят мои слова, что это ключевая улика. Но следствие не завершено, сэр. Сказать «заполняйте ордер» проще простого. Но мы не можем его составить и констебль подписать, пока не выясним, как подозреваемый сумел подменить этот треклятый нож на глазах у такого числа свидетелей. «Ах, вот вы о чем!» Индифферентно пробурчал Г.М. Не сдержавшись, Мастерс отодвинулся от стола и передразнил. «Ах, вот вы о чем! По-вашему, это не имеет значения?» «Разумеется, я так не считаю. Но не вижу здесь ничего необъяснимого». «Да ну!» «В таком случае объясните, как это произошло, с практической точки зрения». И тогда моргнуть не успеете, как наш приятель загремит в каталашку Что до отравленного грейпфрута? Да. Здесь все проще простого в полном соответствии с нашими рассуждениями. Но с кинжалом я всю голову сломал, и не стыжусь в этом признаться. — Ну же, сынок, пораскиньте мозгами! — огорченно возвал к мастерсу Сугэм. — Я-то думал, вы давно разгадали эту загадку, особенно с учетом произошедшего в той комнате. Вы все слышали, но так ничего и не поняли. Не забывайте, что человеческое зрение и чувство времени выкидывает фокусы достойные описания в книге Джона Дана. — Проклятие! Хотите сказать, что все в той комнате ослепли? «Все кроме одного?» «Нет, нет. Гляньте сюда. Чем рассказывать? Я лучше покажу, как все было. Конечно, если вы не против снова посетить дом Фейнов». «Меня это устраивает, сэр», — объявил мастер с глубоким вздохом, полным злорадного удовлетворения. «И меня», — добавил огню. «Отлично». «Так я знал, что вы захотите все увидеть. Поэтому попросил, чтобы шофер Адамса...» ГМ умолк, широко открыл глаза и затем прищурился. «Чтоб меня! Адамс! И юный Кортни! Что с ними не так?» «Юнца я не видел с тех пор, как мы отправили его и девицу Браунинг навестить миссис Фейн но я сказал что вечером как обычно буду в прекрасной форме для диктовки и велел чтобы ровно в девять корт не ждал меня в доме адамса он ушел под проливным дождем а сейчас уже начало одиннадцатого пожалуй мне предстоит объясниться так вот же телефон раздраженно заметил мастерс звоните и объясняйтесь Телефон находился на столе на подвижной полочке из скрещенных металлических реек. Гэм взялся за трубку, хотя его взгляд рассеянно блуждал по предметам на столе огню с гипнотической четкостью, подсвеченным лампой с зеленым абажуром. Среди этих предметов был резиновый кинжал, кинжал настоящий, ложечка, а также столбики чисел на еще одной улике, не менее важной, чем остальные. «Наверное, в доме Фейнов уже легли спать», — продолжил Мастерс, забирая с вешалки дождевик. «Но скажу прямо, чтобы беспрепятственно посадить кого-то за решетку, я не постеснялся бы разбудить даже заместителя комиссара столичной полиции, если...» Но тут его прервали. «Господи!» — заревел сэр Генри Мэривейл и отодвинул стул с умерзительным скрежетом ножек по дощатому полу, напоминавшим скрип мелка по грифельной доске. Оба полисмена подскочили от неожиданности. Устремив взгляды на сара Генри, они обнаружили, что тот рассматривает столешницу с видом человека в приступе белой горячки заметившего, как по стене шествует очередной паук. «Одержимый!» — сказал ГМ. «Или сделка с призраком?» «Мастерс, не вздумайте жалеть, что вы не на моем месте!» «Я никогда об этом не жалел», — отозвался Мастерс. «И клянусь святым Георгием, никогда не пожалею!» «Ну а теперь-то что за глупость?» «Никакая это не глупость!» — с чрезвычайной серьезностью заверил его ГМ. «Они меня преследуют!» И вас тоже, хотя вам не достает наблюдательности, чтобы это заметить. Преследуют? Они? А ком вы? Не берите в голову!» Насупился ГМ и снова повернулся к телефону. «Эй! Диспетчер! Диспетчер! Соединитесь с Щелтномским номером! Две четверки! Две четверки!» «Да, верно!» «Что?» «Занято?» Он стукнул трубкой рычаг. «Интересно, чем сейчас занят наш юнец?» Что касается Кортни, тот не испытал бы особой радости, услышав подобный вопрос. До звонка, вернее, за несколько минут перед звонком, он занимался тем, что сидел в библиотеке майора Адамса, выслушивая долгую лекцию об Индии. Ее читал сам майор. И поскольку в последнее время это была уже вторая долгая лекция об Индии, Кортни от нее слегка устал. Однако он вел себя по-честерфилдовски, учтиво. После первого визита в этот дом Кортни не имел удовольствия видеть хозяина, поскольку тот весь день играл в гольф, а почти всю ночь — в бридж. Но теперь, в отсутствии сэра Генри, майор делал все, чтобы произвести на гостя приятное впечатление. Дождь лил, как из ведра. Гем опаздывал уже на час и десять минут. Кортни, приехавший в Челтном без дождевика, кое-как обходился зонтом, одолженному администратора гостиницы «Оленьий Рок. Его туфли промокли насквозь. Та же участь постигла и брюки, но сильнее всего ему досаждали приступы беспокойства, и со временем они только усиливались. «Довольно странный случай, не находите?» — спросил майор с удовольствием, затянувшись сигарой чарутой. — А вот еще один, даже более странный. — В Пуне, в 1909 В прихожей зазвонил телефон. — Наверное, звонок предназначен мне, — вскочил на ноги Кортни. — Не возражаете, если я отвечу? — Черт возьми, дружище! — воскликнул майор. — Нисколько не возражаю, отвечайте. Сняв трубку... Кортни услышал шепчущий женский голос, так дрожавший от испуга, что слов было почти не разобрать. Мне нужно поговорить с доктором. Вы ошиблись с номером. Утомленно ответил Кортни. Куда вы звоните? Две четверки, две четверки. В голосе слышалась легкая истерика. Это две четверки, две четверки? Да, совершенно верно. Но доктора здесь нет. — Какой вам нужен доктор? — Кудесник. Кортни осенила. — Вы про сэра Генри Мэривейла? С кем я говорю? Это вы, миссис Пропер? — Да, да, да, цыц! Дейзи, если не успокоишься, нам обеим глотку перережут, боже мой! — Миссис Пропер, послушайте, с вами говорит Кортни, мистер Кортни. — Секретарь доктора? — Ну, да. — Что такое? Что случилось? «Немедленно приходите, сэр!» — тише прежнего зашептала миссис Пропер. «Нам срочно требуется помощь. В доме какой-то человек. Грабитель. Я видела, как он забрался через окошко». «Вот тебе и предчувствие!» «Так, миссис Пропер, вы меня слышите? Отлично! Ступайте и разбудите мистера Фейна, мистера Хьюберта Фейна!» «Из комнаты я не выйду!» горячо заявила миссис Пропер. «Даже если мне предложат все капиталы Банка Англии!» «Но где вы сейчас находитесь?» «У себя в спальне. Тут есть параллельный телефон». «Ах, сэр, бога ради, сделайте так, чтобы сюда пришел доктор!» «Или сами приходите. С полисменами я связываться не хочу, особенно после тех гадостей, что наговорил мне сегодня инспектор. Не хочу, даже если мне предложат...» «Понял! Уже бегу!» «Но надо, чтобы кто-то впустил меня в дом!» За этими словами последовало энергичное совещание с еще более перепуганной Дейзи. «Когда придете!» — прошептала миссис Пропер, сообразительная, как и пристала заговорщица. «Трижды позвоните в дверной звонок. Раз, два, три. Так мы поймем, что это вы. Сбегаем вниз и откроем вам дверь». «Договорились. До встречи!» Кортни старался говорить самым непринужденным тоном, но при последних словах майор Адамс все же выглянул из библиотеки. «Что-то не так, старина?» Звонила кухарка миссис Фейн. «Кто-то вломился к ним в дом, и я спешу на помощь!» «Вломился?» — сверкнул глазами майор. «Ну и ну! Вам помочь?» «Нет, спасибо!» справлюсь. Майор приуныл, но, как человек порядочный, он прекрасно понимал, что Кортни не терпится проявить себя. «Возьмите с вешалки Макентош и погодите секунду, у меня есть именно то, что вам нужно». Он убежал на второй этаж и тут же вернулся, с любовью сжимая в руках крупнокалиберную винтовку, способную, и это при самой скромной оценке остановить разъяренного тигра на расстоянии пятисот ярдов. «Возьмите ее с собой», — сказал майор. Всегда было интересно узнать, какое впечатление она произведет на грабителя, но ко мне никто никогда не вламывался. «Проклятие! Берите, берите! Вдруг пригодится? Что скажете?» «Не могу же я, дружище, ни слова больше! Дождь этой винтовки не повредит!» «Однажды мы с ней упали в реку. Если у вас нет желания убивать мерзавца, хотя бы напугайте его. Или, если хотите, могу принести пару кастетов. Вдруг пригодятся. Что скажете?» Приговаривал майор, в спешке помогая Кортни натянуть макинтош, который оказался маловат на несколько размеров, отчего ткань грозила разойтись в плечах, а запястья торчали из рукавов на пару-тройку дюймов. «Не могу же я врываться к людям в дом», и палить по взломщикам из винтовки. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, если я попаду в грабителя из этой штуковины, его придется отскребать от стены. А в-третьих, не забудьте головной убор!» Перебил его майор и нахлобучил шляпу Кортни на макушку. «А теперь бегите. Доброй охоты, дружище. Если услышу шум, немедленно приду на помощь». Дверь захлопнулась, и Кортни очутился под проливным дождем. Он бросился вперед, но тропинка была скользкой, калитка какой-то засаленной, а тротуар Фицгерберта Венюн напоминал речную стремнину, и поэтому Кортни, не желавшему изваляться в грязи, пришлось существенно сбавить ход. Этот тропический дождь должно быть. Многих жителей Челпнема заставил вспомнить о прежних местах обитания не молнии лишь равномерный ливень стучавший по мостовой и рикошетивший от нее до самого подбородка сквозь гул его вы не услышали бы и собственного крика Под тающим светом фонарей кортни опустив голову упрямо пробирался сквозь этот потоп шляпа и воротник насквозь промокли в туфлях тяжело хлюпала вода но в этой ревущей тьме он думал лишь о том что чужак о котором сообщила миссис пропер на самом деле никакой не грабитель, и что Эн Браунинг совсем одна, если не считать до смерти перепуганной Вики Фейн, и обе они заперты в комнате, полной самых скверных воспоминаний. «Все-таки хорошо, что у меня есть винтовка», — решил Кортни, покрываясь испариной. У ворот дома Фейнов он снова перешел на бег. За лужайкой сквозь пелену дождя проступали белые очертания гнезда, И света в окнах не было. Корт не мчался по тропинке, чувствуя, как легкие царапает каждый вздох. Чем бы ни занимался этот грабитель, вряд ли он продолжит свое черное дело, услышав, что у дверей кто-то есть. Корт не бросил взгляд на окна спальни Вики Фейна. Темные, но, быть может, просто занавешенные. С чувством глубокого облегчения он протопал по ступенькам крыльца. Трижды, как велела, миссис Пропер нажал на кнопку дверного звонка и стал ждать. В доме не слышно было никакого движения. Кортни различал только шелестящий гул проливного дождя, журчание воды в водостоке и барабанный бой сердца в груди. Тянулись минуты, но ничего не менялось. В отчаянии Кортни снова поддал условный сигнал. Три коротких нажатия на кнопку звонка — и, наконец, понял, в чем загвоздка. Дверной звонок не работал.